Когда Джо вошел в комнату Спайкмена в Дедстоне, он был приятно изумлен. Она была просторная, совсем недушная, свежая и очень чистая. В одном углу стояла хорошая кровать, мебелировку составляли стол красного дерева, комод, несколько стульев. Над камином висело хорошее, довольно большое зеркало. По стенам шли полки с книгами. Спайкмен позвонил, чтобы ему подали воды выбриться, умылся и переоделся в свежий джентльменский костюм, так что сделался неузнаваемым. Джо не удержался и выразил свое удивление. «Видите ли, юноша», — отвечал Спайкмен, — «в городе никто ведь не знает, что я медник и точильщик. Я всегда ухожу на работу ночью и возвращаюсь тоже ночью. Я знаком с самыми почтенными людьми в городе». «Скажите, юноша, у вас есть другой костюм получше?» «Есть. Гораздо лучше этого. Переоденьтесь в него, а этот будет у вас рабочим костюмом». Джо переоделся. Спайкмен сказал, что он решил пойти сейчас с визитом к одним хорошим знакомым и взять с собой Джо, которого хочет представить им как своего племянника. Через несколько минут Спайкмен стучался в дверь опрятного домика. Ему открыла одна из барышень и, увидав его, воскликнула. «Боже мой, мистер Спайкмен, это вы! Где вы так долго пропадали?» «По делам!» — отлучался мисс Амелия, — отвечал Спайкмен. «Пожалуйста, входите. Матушка будет очень рада вас видеть», — сказала молодая девушка, отворяя дверь в приемную. «Да, это мистер Спайкмен!» — вскричала другая барышня, подпрыгивая и схватывая его за руку. «Мистер Спайкмен, сколько лет, сколько зим!» — сказала мать обеих барышень. «Садитесь, пожалуйста. А ты, Офелия, готовь скорее чай». «Кто это с вами, мистер Спайкмен?» «Мой племянник, мэм. Он хочет тоже выучиться моему делу». «Вот как? Вы заранее заботитесь о преемнике себе? Уж не собираетесь ли вы удалиться на покой и жениться?» «Я, мэм, пожалуй, бы и не прочь, но, знаете, женитьба — дело такое серьезное». «Совершенно верно», — сказала старая леди. «И я ни за что не допущу, покуда я жива, чтобы какая-нибудь из моих дочерей вышла замуж иначе, как за человека с самыми серьезными взглядами на брак». «Мисс Офелия, вы все книги прочитали, которые я вам дал в прошлый раз?» — спросил Спайкмен. «Они обе их читали», — отвечала старая леди. «Они у меня так любят поэзию». «Нам без вас часто хотелось, чтобы вы почитали нам вслух», — сказала мисс Амелия. «Вы так превосходно читаете! Не прочитаете ли вы нам после чая?» «С большим удовольствием!» За чаем Спайкман продолжал беседовать с миссис Джемми. Она была вдовой суконного фабриканта, оставившего ей с дочерьми порядочное состояние. Обе дочери были премилые барышни. Мистерс Джемми не прочь была выдать любую из них за Спайкмена, но тот не обнаруживал до сих пор никаких марьяжных намерений. Вечер прошел очень приятно. Мистер Спайкмен взял том стихотворений и стал читать. Читал он и вправду великолепно. Джо пришел в восторг. Он в первый раз слышал такое чтение и впервые понял, как обаятельно может оно действовать. В десять часов гости простились и ушли домой. Зажегший у себя в комнате свечи, Спайкмен сказал своему молодому другу: Смотрите же, Джо, вы никогда не упоминаете, что я точильщик. Тогда ко мне будут относиться совсем по-другому. «Не очень много найдется джентльменов, которые бы зарабатывали себе хлеб так честно, как зарабатываю я. Но с предрассудками ничего не поделаешь. Вы сделали мне доброе дело, и я желаю отплатить вам за него. Так берегите же мой секрет. Я думаю, что на вас можно положиться». «Я надеюсь», — отвечал Джо. «Я хоть и молод, а очень осторожен. Жизнь меня многому успела научить». На следующее утро старушка-служанка принесла им завтрак. Спайкмен жил очень комфортабельно, не похоже на странствующего медника. Несколько дней он прожил в Дедстоне, посещая самые лучшие дома, и везде его хорошо принимали. «Вас здесь все в городе знают и все любят», — заметил один раз Джо. «Можно подумать, что у вас лежат деньги в банке». «А все от того, что я джентльмен по профессии, свободен и независим», — отвечал Спайкмен. «Скажите, вы читаете ту книгу, что я вам дал в прошлый раз?» «Читаю и уже почти кончил». «Это хорошо. Я рад, что вы любите чтение. Ничто так не развивает и не совершенствует человека, как книга. Всегда любите книгу. Поставьте себе правилом ежедневно посвящать чтению часа два или три». «Когда мы соберемся в путь, я возьму с собой несколько книг, и мы будем в свободное время читать». «Мне бы хотелось написать письмо своей сестре Мэри». «Очень хорошо. Садитесь и пишите». Спайкмен достал из комода перо, бумагу и чернила и усадил Джо писать. Джо написал Мэри обо всем, что с ним было. Ответ успел прийти до его ухода в путешествие со Спайкменом. Мэри писала, что ей довольно трудно, потому что работы много, но что она довольна своим местом, и барыня очень добрая, кроткая. На другой день после получения письма Спайкмен и Джо сделали прощальные визиты, переоделись в рабочие платья и вечером, когда стемнело, отправились в небольшую гостиницу, где у них хранился точильный жернов. Оба нарочно намазали грязью себе лица и руки. Хозяин гостиницы спросил Спайкмена, где он был все это время. Тот отвечал, что ходил проведать старушку-мать. Это была его постоянная отговорка. Переночевавши в гостинице, Спайкман и Джо рано утром отправились в путь-дорогу.